Глава 20 О возвращении тролля и обезьянки. Андрей. Серебристо-стальная ткань шатра осела вокруг, открыв миру картину случившегося на озере. Сеть мигнула в сером небе и растворилась. Кеслер и Эвер наконец получили сообщение и заглушили кристаллы. Воздух вновь наполнился звуками, хлопанем сотни крыльев, щебетом, визгом. Над разодранным куполом наматывала круги и стая ламбикоров. Едва сеть исчезла, суматошный вихрь вынес на берег две сплетенные фигуры из пару десятков баклажановых перьев. — Наконец-то! — возмущенно каркнул Аарон, черной тенью приземляясь рядом с Карповым. — Мы уже все клювы сточили колотиться вашу. Вожак окинул мрачным взглядом драконью тушу и резко захлопнул клюв. Вот и славно, в голове и без него гудело. «Папа!» Сзади на Андрея повисло хрупкое тело, чуть не завалив отца на сына. Артур заворочился недовольно и вынужденно открыл глаза. Черные-черные. Они вроде и были такими, но... Карпов уже во всем готов был увидеть подвох. «Арти! Арт! Он в порядке?» Верещала Аврора в левое ухо. «Что тут у вас случилось? Ни на минуту нельзя одних оставить!» «Ни на минуту, ага». — Ладно, они потом поговорят о свиданиях и троллях. — Обезьянка! — нащупал холодные ручки на своей шее и блаженно прикрыл глаза. — Нашлось сокровище. — Прости, девочка. — За что, пап? — хлюпнула в ухо, не разжимая удушающих объятий. — За то, что не заметил, что ты пропала. Выдавил из себя папаша Года, поймал ее ладошку и приложил к губам. — За то, что отложил поиски, когда узнал. И за то, что не оставил тебе огромного страшного дракона для разведения. — Не бери всю вину на себя, отец! — прохрипел сын, ерзая на песке и щурясь на свет. — Я тоже готов понести наказание от обезьянки. Разделим незавидную участь пополам. — Вы убили его! — всхлипнула малышка, будто только сейчас заметила огромное существо с черными крыльями, распластанное у камней. — Не горюй сильно! не думаю что он выжил бы в нашем мире признался карпов ловя ухом обиженное сопение слишком крупная особь злая бессовестно выдернутая из забвения зато у тебя есть все шансы развести саблезубых тигрят. не драконы конечно но тоже большие и страшные «Ой, а это еще откуда авро расползла с его шеи на песок и уселась рядом с братом папа ты никуда не годится «Он ведь демон младший! Младший! У него не может быть седых волос!» Голубые глаза взволнованно перемещались с Арта на Андрея и обратно, пытаясь додумать, что же тут произошло. Но это была слишком длинная история. Может, когда-нибудь она станет еще одной семейной легендой Карповских. «Всего лишь одна прядь», — поправил волосы, падавшие на лоб сына. «Вы теперь вообще как из магического ксерокса!» Запыхтело суетливое создание, которое не успело потеряться, как само нашлось. Всегда бы так, если честно. Карпов очень устал отлавливать свое семейство, чуть что разбегающееся в неизвестных направлениях в поисках неприятностей. «Это видит судьба ненадолго», — проворчал Андрей, уже точно зная, что еще пара подобных приключений, и он станет целиком белым, как почивший айзик Ламбикуры нашлись, Джильберта может быть спокойно Тигры тоже поднимались на лапы. Аврора на месте, и сын будет жить. Это все должно было радовать, но сил на сильные эмоции не осталось. Карпов притянул дочь к плечу, выдохнул, чувствуя, что только сейчас сердце нашло свой привычный ритм. Блэр ни черта не понимает в простом человеческом счастье. В том, что на самом деле ценно. Добровольно отказывается от того единственного, что могло придать его бесконечно длинной жизни смысл. И в этом плане, пожалуй, заслуживает жалости. На них осторожно наползла черная тень, и Карпов поднял глаза. Ах да, незакрытый вопрос. Салливан стоял ровно, с достоинством. Сжимал в руках розового птенца и явно хотел что-то сказать, но не рисковал вмешаться в семейную сцену. Карпов недобро покосился на магистра. Раздумывал, с чего начать? С благодарности за возвращение дочери или с убийства за ее пропажу? «Как много потерь», — уточнил Салливан севшим голосом. «Вяземский и дракон. Сингхом и Тамарой пока не ясно. Шансы есть, брендон вызвал целителей из Эстерхаза. Демон больше говорил себе, чем ему. Бехтерев должен был выжить, если у господина Дорохова случайно не дрогнула рука. «Макферсон и мисс Осворт, их сейчас ищут в Академии. Мы ждем». В бровь прилетело теле Грамма, и Карпов медленно развернул картонку. Ромул сам едва очнулся, бросился на поиски дочери. Обещал сообщить сразу, как будет результат. «Софи! Как Софи?» От перепуганных глаз Авроры становилось дурно и совестно. Карпов, конечно, не мог предусмотреть все, хоть и пытался. но за каждый промах его кололо виной. Она не ранена, просто напугана. Макферсон тоже выживет. Потер лоб, передавая дочери записку. На нем все заживает, как на коте, договорила обезьянка, вглядываясь в бисерный почерк Ромула. Выдохнула восторженно. Они прочитали мою записку! Они успели спрятаться! Да, девочка. Погладил по мокрой щеке. «Надо будет всё-таки потренировать тебя отправлять нормальные телемагограммы. ты обгорелая чепуха, что прыгала по ступенькам, совсем никуда не годится. Я решил, что первокурсник баловался право слова». «Папа!» — возмущённо засопел голубоглазый ребёнок, считавший себя, видно, уже очень взрослым. «Может, и не без оснований. Теперь Андрей хотя бы знал, с кого спрашивать. А вы, кстати, увольный магистр?» Насмешливо бросил Салливану. Карпов, конечно, не сдержался в тот раз. Воспользовался темным соединением, пока маг был в отключке. И еще не решил, как относиться к тому, что увидел. «Вами?» — уточнил мужчина. «Он же, похоже, тролль. Желание убить почему-то не возникло. Странно. Наверное, из-за того, как взволнованная дочь кусала губы. Папа!» Потер лоб устало. «Да уже восемнадцать с лишним лет, папа. предыдущим ректором, за неявку на занятие. Сдержанно пояснил Карпов. — Ты ведь это исправишь? Дочь схватила его за пальто так резко, что демон пошатнулся. — И как от нее шмырло убегать умудряются? Без шансов ведь. — Когда вступлю снова в должность? Буду ждать от магистра подробного отчета, где он пропадал, по чьей вине и в чьей компании. Андрей с удовольствием поймал священный ужас в глазах Авроры. Ее подрагивавшие губы не решались попросить. Может, не надо? А там посмотрим. Я готов отчитаться хоть сейчас. Сейчас я занят. Карпов поднялся и подпустил к Арте, дожидавшуюся своей очереди Рейну. Пусть сам рассказывает, что победил настоящего дракона. Надо наведаться к расковым и покончить кое с каким вопросом. — Папа! Я в Эстерхазе видела настоящего Алекса раскова Затараторила вдруг обезьянка, безумно сверкая голубыми глазищами на пол лица. «Они с Викторией живы! То есть совсем, абсолютно!» «А наш Росков, он фальшивый, он не внук Леди Кавендиш, а сын!» «Точнее, был им, пока туда Блэр не влез». «Да я уж догадался!» — прохрипел Карпов, потирая соднящее горло. «Вечно он обо всем узнает последним. Буквально под занавес. Невыносимо раздражающий момент. «Алекс ведь жив еще!» Робко предположила обезьянка, взывая к совести. Блэр забрал венец и ушел родовым телепортом. Хмуро признался Карпов. Не знаю, куда тут был настроен. К дому, к склепу, к человеку или к артефакту. Но знаю того, кто знает. Джорджина, кивнул Кеслер, появляясь слева. Телепорт на родовой крови, запрещенная магия, хорошо знакомая Арканам. даже бывшим, а ныне увлекшимся рисованием. «Никаких сомнений, что синий Георгин на запястье сына — ее творчество!» — фыркнул Андрей. «Интересно, виделась ли она с Алексом на каникулах и познакомилась ли с подселенцем? А если виделась, то осталась ли жива? Хорошо бы. Джина — единственная, кто знает, куда ведет телепортационная петелька». Карпов запахнул пальто. Получил от сержанта шоу согласный кивок. Она присмотрит за Арти, пока они выслеживают Блэра. «Мы с тобой!» Аврора поднялась и фамильярно ухватила магистра за руку. «Ну, приехали. Сказал бы, что думает об этом ее мы. И не смотри на меня так. Я уже взрослая. Я не останусь в стороне, когда твой брат уже не остался в стороне!» Рявкнул, но тут же себя одернул. Дочь только вернулась, а он уже срывается. папаша Года. «Моя помощь может понадобиться», — убедительно зашептала Ава, снова хватаясь за отвороты его пальто. «Если вы выйдете на след Блэра, только я смогу вытолкнуть его дух из тела Алекса. Может, мы еще успеем спасти Роскова? Он неплохой парень. Не думаю, что он знал о дурных генах». Аврора снова надеялась всех спасти. Это в ее характере. Дракона, ламбикуров, тигров. Чужого мальчишку, что прибился к их компании в начале года. Удивительно, как еще Шурхов в баночку не собирала. Видать, индивидуальная непереносимость. Андрей не хотел расстраивать дочь, но... Блэр забрал венец, а значит, скорее всего, спасать там уже некого. Может, парень самого начала знал чей потомок. Готовился принять судьбу и стать сосудом для великого предка. Такой вариант тоже нельзя исключать, особенно помня о склонностях Синеглаза Мамаши. К тому же, если Ава снова выбьет дух Блэра незнамо куда, все начнется сначала. Пора завязывать с этой порочной практикой и запаковать темного принца понадежнее. Да хоть в бутылку запихнуть, как Джина. Все говорило в пользу того, что обезьянке лучше остаться здесь. Только два аргумента были против. Ее огромные умоляющие глаза и неготовность Андрея вот так легко расстаться с только что нашедшейся потеряшкой. Не ровен, час опять отправится на поиски неприятностей. — Ладно, ладно. К Джинни сходим вместе, а там посмотрим. Кивнул Карпов, в парове нежности прижимая обезьянку к себе и принюхиваясь к темным волосам. Те пахли душистой смесью лекарственных трав. Непривычный. Мимо прошла бригада эстерхасских целителей. брендон подвел их Караваевой и Синху, а сам вернулся и протянул обезьянке что-то в кулаке. — Нашел у Тамары. Это ваша, Аврора Андреевна. Разжал ладонь, демонстрируя фамильный кулон Карповских и браслет с привязками. Не стоит такие ценные вещи увозить далеко от Академии. Раненых заберут в главную лечебницу и приставят охрану. и Их судьбу решит маг-трибунал. Ава с опаской покрутила браслет, проверила навес, понюхала, присмотрелась, разве что не облизала. «Надень, если хочешь лететь с нами», — строго велел Карпов. пристально следя за ее движениями. Только сейчас обратил внимание, что Ава сидит в одном платье посреди заснеженных полей. Папаша года. Торопливо стащил с себя пальто и замотал свою девочку. Гаркнул воздух. «Квит!» Морф, отряхиваясь от линяющей шерсти, материализовался сразу с укором на мохнатой морде. Это у нее было фирменное выражение, вряд ли сильно менявшееся за три сотни лет. «Явилась!» пропыхтел, глядя на Аврору. «Я все вольеры, все подвалы подземелья облазил!» «Квит, нам бы большой компанией прогуляться к дому госпожи Лавет Росковой, ныне вдовствующей леди Кавендиш!» — одернул его Андрей. Все нотации после. «Потолковать с художницей и садоводом, если она еще жива!»